Глава вторая. История нашей канализации. Когда теперь бронят произвол культа, то упираются все снова и снова в настрявшие 1937-38 годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни до не сажали, ни после, а только вот в 1937-38. Не боюсь, однако, ошибиться, сказав,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 Но мужики — народ бессловесный, бесписьменный, ни жалоб не писали, ни мемуаров. С ними исследователи по ночам не корпели, на них ни протоколов не тратили, довольны сельсоветского постановления. Пролился этот поток, сосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нем почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже и не поранил. А между тем не было у сталина и у нас с вами преступление тяжелей и после был поток сорок четверт сорок шестого годов с добрый енисей гнали по сточным трубам целые нации и еще миллионы и миллионы побывавших в плену увезенных в германию и вернувшихся потом но и в этом потоке народ был больше простой и мемуаров не писал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 Он только плечами пожмет. А Ленинграду что 37-й, когда прежде был 35 пятый, А по вторникам или при Балтам не тягче был 48-й, 49 девятый. Если попрекнут меня ревнители стиля и географии, что еще упустил я в России реки, так и потоки еще не названы. Дайте страниц, из потоков и остальные сольются. В этом перечне труднее всего начать. По смыслу и духу революции легко догадаться. что в первые ее месяцы наполнялись кресты, бутырки и многие родственные им провинциальные тюрьмы крупными богачами, видными общественными деятелями, генералами и офицерами, до да чиновниками министерств и всего государственного аппарата, не выполняющими распоряжений новой власти. Однако Ленин ставил задачу шире. В статье «Как организовать соревнования» 7-10 января 1918 он провозгласил общую единую цель очистки земли российской от всяких вредных насекомых. И под насекомыми он понимал не только всех классово-чуждых, но также и рабочих, отлынивающих от работы, например, наборщиков питерских партийных типографий. Вот что-то делает даль времени. Там сейчас и понять трудно, как это рабочие, едва став диктаторами,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 Немало насекомых было среди гимназических преподавателей. Насекомыми были все священники, а тем более все монахи и монахини. Очень много насекомых скрывалось под железнодорожной формой, и их необходимо было выдергивать, а кого и шлепать. А телеграфисты, те почему-то в массе своей были заядлые насекомые, несочувственные к советам. Даже те группы, что мы перечислили,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 Там и сям колоколили на баты, и православные бежали кто и с палками. Естественно, приходилось кого расходовать на месте, а кого арестовывать. Размышляя теперь над 1918 20 годами, затрудняемся мы относительно к тюремным потокам всех тех, кого расшлепали, не доведя до тюремной камеры, и в какую графу всех тех, кого комбеды убирали за крылечком сельсовета, или на дворовых задах? Немалая трудность и решить, сюда ли, в тюремные потоки или в баланс гражданской войны, отнести десятки тысяч заложников, этих ни в чем лично не обвиненных, даже карандашом по фамилиям непереписанных, мирных жителей, взятых на уничтожение во страх и в месть военному врагу или восставшей массе. Это так открыто и объяснялось. Лацис, газета «Красный террор», 1 ноября 1918-го. Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советов. Первый вопрос, который вы должны ему предложить – к какому?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 когда-либо вступивший в иную партию, не в большевики, уже судьбы своей не избежал. Он был обречен, если не успевал по доскам крушения перебежать в коммунисты. Он мог быть арестован не в первую очередь. Он мог дожить до 1922, до 1932 или даже до 1937 года, но списки хранились, очередь шла, очередь доходила. Его арестовывали или только любезно приглашали и задавали единственный вопрос, состоял ли он от до. Дальше разная могла быть судьба. Иные попадали сразу в один из знаменитых царских централов. Счастливым образом централы все хорошо сохранились. Иным предлагали проехать в ссылку. О, ненадолго, годика на два, на три. А то еще мягче, только получить минус.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 Подхватывали карточку, отбывшую три года в одной кучке, и мягко перекладывали ее в другую кучку. Тот, кто посидел в Централе, переводился в ссылку и куда-нибудь подальше. Кто отбыл минус, в ссылку же, но за пределами видимости от минуса. И ссылки в ссылку, потом снова в Централ, уже другой. Терпение и терпение господствовало у раскладывающих пасьянс. Короленко писал Горькому. 29.6.1921 История когда-нибудь отметит, что с искренними революционерами и социалистами большевистская революция расправлялась теми же средствами, как и царский режим. О, если бы только так, они бы все выжили. В этой операции большой пасьянс было уничтожено большинство старых политкаторжан.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 За самую веру, но за высказывание своих убеждений вслух и за воспитание в этом духе детей, как написала Таня Хаткевич, молиться можешь ты свободно, но так, чтоб слышал Бог один. За это стихотворение она получила 10 лет. Человек, верящий, что он обладает духовной истиной, должен скрывать ее от своих детей. Всем религиозным давали десятку.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 за мировую революцию. Убийству советского полпреда Войкова в Варшаве, залившему целые полосы июньских газет, Маяковский посвятил четыре громовых стихотворения. «С пайкой, стройкой, выдержкой и расправой, спущенной с шею сверни». С кем же расправиться? Кому свернуть шею? Вот тут-то...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 Давно приходит пора сокрушить интеллигенцию техническую, слишком считающую себя незаменимой и не привыкшую подхватывать приказания на лету. Эта оздоровительная работа полным ходом пошла с 1927 года. И сразу в явь показала пролетариату все причины наших хозяйственных неудач и недостач. Железные дороги, вредительство. Вот и трудно на поезд попасть.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 Со всех сторон. Враги с логарифмическими линейками. ГПУ запыхалось хватать и таскать вредителей. Каждая отрасль, каждая фабрика и кустарная артель должны были искать у себя вредительства. И едва начинали, тут же и находили. С помощью ГПУ. И какие же изощренные злодеи были эти старые инженеры. Как же по-разному сатанински умели они вредить. Николай Карлович фон Мекк.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 и были справедливо расстреляны за неверие в возможности социалистического транспорта. Ну, в несколько лет сломали хребет старой русской инженерии, составлявшей славу нашей страны, излюбленным героем Гарина Михайловского и Замятина. В 1928 году в Москве слушается громкое шахтинское дело, громкое по публичности, по ошеломляющим признаниям и самобичеванию подсудимых еще пока не всех. Через два года в сентябре 30-го с треском судятся организаторы голода. Они, они, вот они! 48 вредителей в пищевой промышленности. В конце 30-го проводится еще громче и уж безукоризненно отрепетированный процесс промпартии. Тут уж все подсудимые до единого взваливают на себя любую,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 Это печатный шаг миллионов и рев за стеклами судебного здания смерти, смерти, смерти. На этом изломе нашей истории раздавались одинокие голоса протеста или воздержания. Очень, очень много мужества надо было в том хоре и реве, чтобы сказать «нет». На собрании Ленинградского политехнического института Профессор Дмитрий Аполлинарьевич Рожанский воздержался. Он, видите, вообще противник смертной казни. Это, видите ли, на языке науки необратимый процесс. И тут же посажен. Студент Дима Алицкий воздержался. И тут же посажен. Все эти протесты заглохли при самом начале. И подходит. Медленно. Но подходит очередь садиться в тюрьму членам правящей партии. Пока 1927-1929 — это рабочая оппозиция или троцкисты, избравшие себе неудачного лидера. Их пока сотни. Скоро будут тысячи. Но лиха беда начала. Всем свой черед. Членник за членником, проживав с хвоста... доберется пасти до собственной головы. Так пузырились и хлестали потоки, но черезо всех перекатился и хлынул в 1929-30-х годах многомиллионный поток раскулаченных. Он был непомерно велик и не вместил об его даже развитая сеть следственных тюрем, но он миновал ее, он сразу... шел на пересылки в этапы в страну ГУЛАГ. Он не имел ничего сравнимого с собой во всей истории России. Это было народное переселение, этническая катастрофа. Но так умно были разработаны каналы ГПУ и ГУЛАГа, что города ничего бы не заметили, если бы не потрясший их трехлетний странный голод. Голод! без засухи и без войны. Поток этот отличался от всех предыдущих еще и тем, что здесь не цацкались брать сперва главу семьи, а там посмотреть, как быть с остальной семьей. Напротив, здесь сразу выжигали только гнездами, брали только семьями и даже ревниво следили, чтобы никто из детей 14, 10 или 6 лет не отбился бы в сторону. Все... на подскреб должны были идти в одно место, на одно общее уничтожение. Это был первый такой опыт, во всяком случае, в новой истории. Его потом повторит Гитлер с евреями. И опять же Сталин с неверными или подозреваемыми нациями. Поток этот ничтожно мало содержал в себе тех кулаков, по которым назван был для отвода глаз. Кулаком – Называется по-русски прижимистый, бесчестный сельский переторговщик, который богатеет не своим трудом, а чужим, через ростовщичество и посредничество в торговле. Таких в каждой местности и до революции-то были единицы, а революция и вовсе лишила их почвы для деятельности. Но раздувание хлесткого термина «кулак» шло неудержимо, и к тридцатому году, Так звали уже вообще всех крепких крестьян. Крепких в хозяйстве, крепких в труде и даже просто в своих убеждениях. Кличку «Кулак» использовали для того, чтобы размозжить в крестьянстве крепость. Как озверев, потеряв всякое представление о человечестве, потеряв людские понятия, набранные за тысячелетия, лучших хлеборобов стали схватывать вместе с семьями и безо всякого имущества голыми, выбрасывать в северные безлюдье, в тундру и в тайгу. Но и из деревни коллективизированной полились новые потоки. Поток вредителей сельского хозяйства. Повсюду стали раскрываться агрономы-вредители, до этого года всю жизнь работавшие честно, а теперь умышленно засоряющие русские поля сорняками. Поток за невыполнение государственных обязательств по хлебосдаче. Райком обязался, а колхоз не выполнил. Садись. Поток стригущих колоски ночная ручная стрижка колосков в поле. Совершенно новый вид сельского занятия и новый вид уборки урожая. За это горькое и малоприбыльное занятие в крепостное время крестьяне не доходили до такой нужды. Суды отвешивали сполна 10 лет, как запаснейшее хищение социалистической собственности. по знаменитому закону от 7 августа 1932 года. В арестанском просторечии закон 7 8 Но, наконец-то, мы можем передохнуть. Наконец-то, сейчас и прекратятся все массовые потоки. Товарищ Молотов сказал 17 мая 1933 «Мы видим нашу задачу не в массовых репрессиях». Уф, да и пора бы. Прочь ночные страхи. Но что за лай собак? А ту, а ту. Вока!» Это начался Кировский поток из Ленинграда, где напряженность признана настолько великой, что штабы НКВД созданы при каждом райисполкоме города, а судопроизводство введено ускоренное. Оно и раньше не поражало медлительностью. И без права обжалования оно и раньше не обжаловалось. Считается, что четверть Ленинграда было расчищено в 1934-1935. Парадоксально, всей многолетней деятельности всепроникающих и вечно бодрствующих органов дала силу всего-навсего одна статья из 148 статей необщего раздела Уголовного кодекса 1926 года. Воистину, нет такого поступка, помысла, действия или бездействия под небесами. которые не могли бы быть покараны тяжелой дланью 58 восьмой статьи. 58-я статья состояла из 14 пунктов. Но никакой пункт 58 восьмой статьи не толковался так расширительно и с таким горением революционной совести, как 10 -й. Звучание его было пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. а равно и распространение, или изготовление, или хранение литературы того же содержания. И оговаривал этот пункт в мирное время только нижний предел наказания, не ниже, не слишком мягко, верхний же не ограничивался. Таково было бесстрашие великой державы перед словом подданного. Пункт одиннадцатый был особого рода. Он не имел самостоятельного содержания, а был отягощающим довеском к любому из предыдущих, если деяние готовилось организационно или преступники вступали в организацию. На самом деле пункт расширялся так, что никакой организации не требовалось. Это изящное применение пункта я испытал на себе. Нас было двое, тайно обменивавшихся мыслями. То есть, зачатки организации, то есть организация. Впрочем, Второй из нас этого довеска не получил А пункт двенадцатый наиболее касался совести граждан Это был пункт о недонесении в любом из перечисленных деяний И за тяжкий грех недонесения наказание не имело верхней границы Этот пункт уже был столь всеохватным расширением, что дальнейшего расширения не требовал Знал и не сказал Все равно, что сделал сам Булатная сталь 58-й статьи, опробованная в 1927 с полным свистом и размахом была применена в атаке закона на народ в 1937 38 годах. Осенью, когда к 20-летию октября ожидалась с верою всеобщая великая амнистия, шутник Сталин добавил в уголовный кодекс невиданные новые сроки – 15 20 и 25 лет. Нет нужды повторять здесь о тридцать седьмом годе то, что уже широко написано и еще будет многократно повторено, что был нанесен крушащий удар по верхам партии Советского управления, военного командования и верхам самого ГПУ НКВД. Вряд ли в какой-то области сохранился первый секретарь обкома или председатель облисполкома исполкома, Сталин подбирал себе более удобных.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 Вот это и есть отбор по Дарвину. Вот это и есть изматывание глупостью. В прошлых потоках не забывали интеллигенцию, не забывает ее и теперь. Достаточно студенческого доноса, что их вузовский лектор цитирует все больше Ленина и Маркса, а Сталина не цитирует. И лектор уже не приходит на очередную лекцию. А если он вообще не цитирует? Садятся все ленинградские востоковеды среднего и младшего поколения. Садится весь состав Института Севера. Не брезгуют и преподавателями школ. В Свердловске создано дело 30 преподавателей средних школ. Во главе с их завоблано Перелем. Одно из ужасных обвинений. Устраивали в школах елки для того, чтобы сжечь школы. В догонку главным потоком еще спецпоток. Жены. ЧСы. Члены семьи. ЧАЭСам, как правило, всем по восьмерке. У Маркшейдера Николая Меркурича Микова из-за какого-то нарушения в пластах не сошлись два встречных забоя. 58.7. 20 лет. У техника-электрика оборвался на его участке провод высокого напряжения. 58.7. 20 лет. Водопроводчик. Выключал в своей комнате репродуктор Всякий раз, как передавались Бесконечные письма Сталину Сосед донес социально опасный элемент СОЭ 8 лет Полуграмотный печник Любил в свободное время Расписываться Это возвышало его перед самим собой Бумаги чистой не было Он расписывался на газетах Его газету с росчерками. По лику отца и учителя Соседи обнаружили в мешочке В коммунальной уборной АСА Антисоветская агитация. Десять лет. Аресты катились по улицам и домам эпидемией. Груды жертв, холмы жертв. Фронтальное наступление НКВД. У СП Матвеевой в одну и ту же волну по разным делам арестовали мужа и трех братьев. И трое из четверых никогда не вернутся. А разделение было прежнее. Воронки ночью, демонстрации днем. Ну кто заметил в сороковом году поток жен за неотказ от мужей? Ну кто там помнит и в самом Тамбове, что в этом мирном году посадили целый джаз, игравший в кино модерн, так как все они оказались врагами народа? Да позвольте, да не в тридцать девятом ли году мы протянули руку помощи украинцам, западным белорусам, а затем в сороковом и Прибалтике, и Молдаванам? Наши братья совсем-таки оказались нечищенные и потекли оттуда потоки социальной профилактики в Северную ссылку, в Среднеазиатскую. И это были многие-многие сотни тысяч. В Финскую войну был первый опыт судить наших сдавшихся пленников как изменников Родине. Первый опыт в человеческой истории. А ведь вот подишь ты, Мы и не заметили. Отрепетировали, и как раз грянула война. А с нею — грандиозное отступление. В Литве были в поспешности оставлены целые воинские части, полки, зенитные и артиллерийские дивизионы. Но управились вывести несколько тысяч семей неблагонадежных литовцев. Забыли вывести целые крепости, как Брестскую. Но не забывали расстреливать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 Начался и с каждым годом до 1946 -го, все обильней многомиллионный поток с оккупированных территорий и из Европы. Две главные его части были гражданские, побывавшие под немцами, военнослужащие, побывавшие в плену. Каждый, оставшийся под оккупацией, хотел все-таки жить и поэтому действовал, и поэтому теоретически мог вместе с ежедневным пропитанием заработать себе и будущий состав преступления, если уж не измену Родине, хотя бы пособничество врагу. Горше и круче судили тех, кто побывал в Европе хотя бы германским рабом, потому что он видел кусочек европейской жизни и мог рассказывать о ней. А рассказы эти и всегда нам неприятные были зело неприятны в годы послевоенные, разоренные, неустроенные. По этой-то причине, а вовсе... не за простую сдачу в плен, и судили большинство наших военнопленных. Особенно тех из них, кто повидал на Западе чуть больше смертного немецкого лагеря. Среди общего потока освобожденных из-под оккупации один за другим прошли быстро и собрано потоки провинившихся наций. В 1943-м – калмыки, чечены, ингуши, балкары, карачаевцы. В 1944-м – крымские татары. Так энергично и быстро они не пронеслись бы на свою вечную ссылку, если бы на помощь органам не пришли бы регулярные войска и военные грузовики. Воинские части бравым кольцом окружали аулы, и угнездившиеся жить тут на столетия в 24 часа со стремительностью десанта перебрасывались на станции, грузились в эшелоны и сразу трогались. В Сибирь, в Казахстан. В Среднюю Азию, на север. Ровно через сутки земля и недвижимость уже переходили к наследникам. Как в начале войны немцев, так и сейчас все эти нации слали единственно по признаку крови, без составления анкет, и члены партии, и герои труда, и герои еще не закончившейся войны катились туда же. С конца 1944-го, когда наша армия достигла Центральной Европы, По каналам ГУЛАГа потек еще и поток русских иммигрантов. Стариков, уехавших в революцию, и молодых, выросших уже там, брали, правда, не всех, а тех, кто за 25 лет хоть слабо выразил свои политические взгляды или, прежде того, выразил их в революцию. Захвачено было близ миллиона беженцев от советской власти за годы войны, гражданских лиц всех возрастов и обоего пола, укрывавшихся на территории союзников, но... В 1946-1947 коварно возвращенных союзными властями в советские руки. Это были главным образом простые крестьяне с горькой личной обидой против большевиков. Они и были все отправлены на архипелаг уничтожаться. В какой части мира и какой контингент западные правительства осмелились бы так выдать, не боясь в своих странах общественного гнева? Надо напомнить, что глава эта отнюдь не пытается перечесть все потоки, унавозившие ГУЛАГ, а только те из них, которые имели оттенок политический. Подобно тому, как в курсе анатомии после подробного описания системы кровообращения можно заново начать и подробно провести описание системы лимфатической, так можно заново проследить с 1918 по 1953 потоки бытовиков, и, собственно, уголовников. Здесь получили бы освещение многие знаменитые указы, поставлявшие для ненасытного архипелага изобильный человеческий материал. То указ о производственных прогулах, то указ о выпуске некачественной продукции, то указ о самогоноварении, то указ о наказании колхозников за невыполнение обязательной нормы трудодней. Указ о военизации железных дорог – Погнал через трибуналы толпы баб и подростков, которые больше всего-то и работали в военные годы на железных дорогах. Однако мы в этой главе не входим в пространное плодотворные плодотворное рассмотрение бытовых и уголовных потоков. Мы не можем только, достигнув 1947 года, умолчать об одном из грандиознейших сталинских указов. Уже пришлось нам помянуть знаменитый закон от седьмого 8 или семь восьмых, закон, по которому обильно сажали за колосок, за огурец, за две картошины, за щепку, за катушку ниток. В протоколе писалось 200 метров пошивочного материала. Ну, все-таки стыдно было писать «катушка ниток». Все на 10 лет. Но потребности времени, как понимал их Сталин, менялись, и та десятка, которая оказалась достаточной в ожидании свирепой войны, Сейчас, после Всемирной исторической победы, выглядела слабовато. И 4 июня 1947 года огласили указ, который тут же был окрещен безунывными заключенными, как указ 4 шестых. Превосходство нового указа было в сроках. Если за колосками отправлялась для храбрости не одна девка, а три, организованная шайка, За огурцами или яблоками несколько 12-летних пацанов они получали до 20 лет лагерей. На заводе верхний срок был отодвинут до 25. Четвертная. Наконец выпрямлялась давнишняя кривда, что только политическое недоносительство есть государственное преступление. Теперь из-за бытовое недоносительство, о государственного или колхозного имущества вмазывалось три года лагерей, или семь лет ссылки. В ближайшие годы после указа целые дивизии сельских и городских жителей были отправлены возделывать острова ГУЛАГа вместо вымерших там туземцев. Правда, эти потоки шли через милицию и обычные суды, не забивая каналов госбезопасности и без того перенапряженных в послевоенные годы. Это новая линия Сталина, что теперь-то, после победы над фашизмом, «Надо сажать как никогда энергично, много и надолго», тотчас же, конечно, отозвалась и на политических. 1948-1949 годы ознаменовались небывалой даже для сталинского неправосудия трагической комедией повторников. Так названы были на языке ГУЛАГа те несчастные недобитыши 1937 года, кому удалось пережить невозможные, непереживаемые 10 лет, и вот теперь в 1947 седьмом сорок восьмом измученными и надорванными ступить робкою ногою на землю воли, в надежде тихо дотянуть недолгий остаток жизни. Но какая-то дикая фантазия или устойчивая злобность или ненасыщенная месть толкнула генералиссимуса-победителя дать приказ всех этих коллег сажать заново, без новой вины. Ему было даже экономически и политически невыгодно забивать глотательную машину ее же отработками. Но Сталин распорядился именно так это был случай, когда историческая личность капризничает над исторической необходимостью. И всех их, едва прилепившихся к новым местам и новым семьям, приходили брать. Их брали с той же ленивой усталостью, с какой шли и они, уж они все знали заранее, Весь крестный путь. Они не спрашивали за что и не говорили родным «вернусь». Они надевали одежку погрязней, насыпали в лагерный кисет махорки и шли подписывать протокол. А он и был всего-то один. Это вы сидели, я. Получить еще десять. Тут хватился единодержец, что это мало сажать уцелевших с 37 -го года. И детей тех своих врагов заклятых Тоже ведь надо сажать, ведь растут, еще мстить задумают. После великого европейского смешения Сталину удалось к 1948 году снова надежно огородиться, сколотить потолок пониже и в этом охваченном пространстве сгустить прежний воздух 1937 года. Сходные были с тридцать седьмым потоки, да несходные были сроки. Теперь стандартом стал уж не патриархальный червонец, а новая, сталинская четвертная. Теперь уж десятка ходила в сроках детских. Не забыты были и потоки национальные. Все время лился взятый из лесов сражений поток бандеровцев. С пятидесятого примерно года заряжен был и поток бандеровских жен. Им лепили по десятке за недоносительство. Целыми эшелонами из трех прибалтийских республик везли в Сибирскую ссылку и городских жителей, и крестьян. В последние годы жизни Сталина определенно стал намечаться и поток евреев. С 1950-го они уже понемногу тянулись, как космополиты. Для того было затеяно и дело врачей. Кажется, он собирался устроить большое еврейское избиение. Однако это стало его первым в жизни сорвавшимся замыслом. Велел ему Бог, похоже, что руками человеческими, выйти из рёбер вон. Предыдущее изложение должно было, кажется, показать, что в выбивании миллионов и в заселении ГУЛАГа была хладнокровно задуманная последовательность и неослабевающее упорство. Что пустых тюрем у нас не бывало никогда, а либо полные, либо чрезмерно переполненные, что пока вы в свое удовольствие занимались безопасными тайнами атомного ядра, изучали влияние Хайдегера на Сартра и коллекционировали репродукции Пикассо, ехали купейными вагонами на курорт или достраивали подмосковные дачи, а воронки непрерывно шныряли по улицам, Огибисты стучали и звонили в двери. Я думаю, изложением этим доказано, что органы никогда не ели хлеба зря.